Глава десятая Когда Антонина легла уже в постель, услышала звонкий голосок сестры. Легко догадалась, что та провожала до машины свой объект теперешних мечтаний. Иначе быть не могло, ведь окна спальни выходили на гараж и подъездную дорожку. Хотела отбросить невольно нахлынувшие мысли о той парочке, но почему-то не вышло. Когда голоса смолкли и тишина держалась слишком долго, Хоть должен бы раздаться звук заведенного движка. Вдруг отбросила край одеяла и поднялась. До окна было шагов пять, но чего она их прокралась, ступая на мыски, не могла понять. А потом еще осторожно отдернула занавеску, стараясь остаться в темноте и не попасть в отсвет уличного фонаря. И увидела. Все. Как и предполагала, те двое целовались. О, у Лерки завтра будут распухшие губы. Сомнений в этом не было, ведь наблюдала такие страстные лобызания. А Антонине вдруг показалось, что за ней наблюдали. Странное чувство, будто застали врасплох. И даже знала, на кого подумать. Вот было что-то в той крупной мужской фигуре, Рассмотреть хорошо не могла, расстояние и темень ночи не позволяли, а как почувствовала его взгляд на окном. Ух ты! Шею не сломал бы так выворачиваться, чтобы охватить взглядом все пространство вокруг. Чувствовал, что за ним наблюдали? Может, мама Лиза тоже стоит у окна? А что? Она тот еще партизан, а комната ее рядом с моей... Хорошо, мы тогда смотримся сейчас, две совы. А что маман говорила про кота? Похоже, имеет ночное зрение. И чуть ее звериное. И поиграться, скорее всего, действительно не прочь. Ха, интересно, к чему все приведет? Вдруг свадьбу их с Лерой скоро сыграем? Почему нет? Валерия обаятельная молодая женщина, а этот мужчина энергичен и имеет здоровый темперамент. Мне так кажется, что инстинкты у него подходящие, чтобы жениться. Интересно, мамуля тогда успокоится или новые интриги начнет плести. Больше склоняюсь к последнему. Ведь я еще у нее есть. Если не выйду за Николая, кому начнет меня подпихивать? И тут она поймала себя. Откуда взялось это, если? Никаких сомнений, она выйдет замуж за Николая. Или за того, кого пожелает? Я ей не лерка, не собираюсь плясать под чужую дудку. Еще чего? Вот с таким разбродом в голове она и улеглась снова в постель. Но, как ни странно, настроение значительно улучшилось. Что на него так повлияло, не стало выяснять. Просто удобно устроилась на подушке и закрыла глаза. На завтрак она спустилась первой. Потом подошла мама Лиза, спустя полчаса явилась и младшая сестра. Вид у нее был бледноватый, не выспалась, должно быть. На осунувшемся лице ярче всего смотрелись припухшие губы. Все как кто не предполагала. Мужчина же так старался демонстрировать страсть. «Что у нас на завтрак?» – осведомилась Лера довольно вялым голосом. Но так вышло, что взбодрилась уже через минуту, потому что неожиданно пожаловал Высоцкий-младший. Причем его визит застал врасплох даже мамам. Вон как вздернулись ее брови. Был момент. Но потом ничего. Быстро взяла себя в руки, нацепила дежурная радуша и отправилась встречать гостя, вслед за скачущей заведенным зайцем младшей дочерью. Ой-ой, что с нами женщинами? Влюблённость делает в такие доступные игрушки превращаемся. Антонина наблюдала и размышляла. И вот от чего ей показалось, что Владимир вошёл вовсе не гостем. Или у него вообще была такая энергетика, везде и всегда чувствовал себя хозяином положения. От чего-то в голову девушки пришли мысли, что, наверное, опасно иметь именно Такого человека во врагах. М да, не дай бог, и в соперниках тоже. Да что там, гораздо спокойнее, если бы быть по одну сторону фронта. А так выходило, что права была мать. Такому пальцы в рот не клади определенно. Есть в нем что-то. Даже сейчас, хоть и выглядел приятно расслабленным. М да, скрытая угроза. «Доброе утро!» Вот и ей досталось от этого мужчины приветствие и легкий поклон головы. «Не удивляйтесь, Елизавета Дмитриевна, я же обещал помощь. Значит, надо заняться вашими делами. А я, в принципе, привык рано вставать и работать». «Кто рано встает, тому Бог подает», – произнесла Антонина, глядя на него поверх чашки кофе. «Ранняя вы пташка, оказывается». «Зачем голос подала?» – сама не знала. Или нет, похоже, захотелось кольнуть, что ли. Хоть так, хоть самый мизер. Невнимание же на себя обратить, вот уж нет. Или да. Чушь. Не могла она пожелать отомстить ему за припухшие губы сестры. Ей до всего дела не было. Энтони, строго посмотрела мама Лиза. Ты уже позавтракала, дочь? Принеси горячего кофейку Володе. А вот его обласкала взглядом. Я сегодня челядь отпустила. Они давно просили выходной, а мы собирались в больнице весь день провести. Вот и приходится самим себя теперь обслуживать. «Думаю, в больницу тоже успеем», – сел за стол мужчина, провожая пристальным взглядом удаляющуюся в сторону кухни Тоню. «Я вас потом сам туда отвезу, но сначала дело, бизнес проволочек не терпит. Документы я еще вчера привез». И он с матерью удалился в кабинет Петра Михайловича. Валерия тоже хотела туда забуриться, но ей достался строгий взгляд и решительное отпевить, чего вынуждена была развернуться вспять на самом пороге. Причем первое от предполагаемого возлюбленного, а второе от матери. Неужели и для мамы Лизы главнее был бизнес, а устройство дочери рядом с ненадежным мужчиной вторично? Но думать об этом Тони себе запретила. Неблагодарное дело грузиться умственными хитросплетениями матери. Можно было и голову сломать. А в итоге что могла еще иметь? Лишний раз увериться, что они с ней очень разные люди. Вот как только природа допустила сделать ее дочерью такой интригантки? Непонятно. И каждый раз, когда в этом факте убеждалась, испытывала все поглощающее чувство одиночества. Будто ее в открытый космос прямо из Калуги выбрасывало. Неприятное ощущение. И Тоня не желала его вновь переживать. Поэтому пошла с книгой снова в беседку. Похоже, в этом доме могла чувствовать себя спокойно только уединившись. Опять же, не хотелось наблюдать мельтешение младшей сестры в коридоре рядом с кабинетом Отчима. А Лерке там было словно медом намазано. Вроде бы умная девушка, а так мужчине навязывалась Тоня бы на ее месте. Стоп, о чем это она? Какое такое место? Нет и нет. Оно у нее было вполне определено и совсем другим. Итак, чтение. А с ним снова не ладилось. Что происходило, не могла понять. Почему строчки прыгали перед глазами или расплывались? Причем сегодня виной тому были не мысли о Николае. Если только чуть про него вспоминала, теперь же почему-то постоянно припоминались слова матери, что Владимир затеял какую-то игру. Что это значило? Определенно ей захотелось разгадать заданную головоломку. Потому еще что сама начала чувствовать нечто подобное. Да, этот мужчина принялся проворачивать здесь некий замысел. И разве, возможно, стала усидеть на месте, когда в душе щекоткой разрасталось желание не стать простой пешкой в чужой партии? Отложив книгу на скамейку, Тоня встала, решив пройтись. В дом идти не хотелось. Оставался сад. Вступив на дорожку, побрела по ней вдоль ограничивающий участок высокой изгороди. Трогала рукой бархатистые листочки аккуратно подстриженного бордюрного кустарника, нюхала некоторые бутоны роз, склонившиеся к самой тропинке, но как бы и не замечала ничего вокруг. Погрузилась в себя и размышления? Если бы! Просто тоска одолела и как затуманила голову. Такое с ней Часто случалось, и виной обычно было безделье. Скорей бы Высоцкий-старший поправился, что ли. И вот тут она почувствовала вдруг волнение. Оно шло изнутри, из глубины, придержало вдох и притормозило ее шаги. Доставила напрячься тело где-то в области лопаток, а потом голова будто сама по себе развернулась в сторону дома. И вот же странность. Глаза моментально нашли окна кабинета отчима, а за стеклом различили замершего Высоцкого-младшего. Он смотрел на нее, скорее всего. Но зачем? Разве не должен был с головой уйти в проблемы семейного бизнеса? Они оба замерли. Он там, она здесь. И будто не было расстояния между ними в несколько десятков метров. И кусты Розария словно растворились. Антонине стало казаться, что смотрела прямо в глаза мужчины. И его взгляд ощущала определенно и всем телом. И он ее как парализовал. Хотела бы отвести глаза, а не могла. Ушла бы немедленно прочь, не получалось. И тут Владимир сам от нее отвернулся. Резко. И сразу ушел куда-то вглубь комнаты. Совсем скрылся. «Чертовщина!» – прошипел отмерев. Ох, как же она была собой недовольна! Побродив по саду прилично, решила найти себе какое-нибудь дело. Все время быстрее бы прошло, а там смотришь. Собрались бы в клинику, а затем улизнула бы к деду с бабулей. А что? Здесь же у матери все было ладно. И с бизнесом, и вообще. Какие у нее могли быть на старшую дочь обиды? «Вроде никаких». И вот так, размышляя, принялась вытаскивать из посуды моечные машины тарелки с чашками и расставлять их по полкам. «Вот ты где?» – на кухню вошла мать. «Есть разговор. Ты же все равно ничем особенным не занята, Энтони. Вот я и пообещала Владимиру, что поможешь ему пока некоторое время». Лиха И меня ни о чем не спросила?» «Да что такого? Дело на пару-тройку дней». «А ты здесь без дела шатаешься». «Что значит?» «Я здесь и без всякого полезного занятия именно по твоему хотению, мама». «И в силу вынужденных обстоятельств», – скороговорка пронесла она, «и только не надо подозревать меня во вселенском зле. Вижу, вижу, как брови свела. И все очень просто на самом деле. Пасанок соизволил дать обещание поспособствовать развитию нашего бизнеса». «Да, представь себе». И не надо делать такое лицо. Я этой гримасой желала показать сомнение, что делает это безвозмездно. Права, дочь моя. Но не запросил ничего такого, с чем не могла бы согласиться. И могу я узнать, о чем шла речь. Стоит ли тебе забивать этим голову, Энтони? От тебя потребуется всего лишь недолго побыть его помощницей. Секретаршей, что ли? На ее лице проскочило удивление, но только на миг. «Ну да, это пустяк для меня, учитывая два высших образования и красный диплом по одному из них. Но хотелось бы знать подробности вашего соглашения, раз имеешь намерение втягивать и дальше в свою игру». «Да что же ты мнительная-то такая? Посмотрите на нее! У всех дети как дети, а тут такое недоверие к матери. Ты считаешь, что могу желать тебе зла? Вот только заводиться не надо. Я про материнские чувства наслышана» и какая я черствая уродилась, и что мне достались порочные отцовские гены. Тоже в курсе. Давай так, если всякая недель займет 1-2 от силы 3 дня, я так и быть согласна перебирать, сортировать бумаги, печатать, отвечать на звонки, быть напоминалкой, согласовалкой, варить кофе и вообще радовать глаз, а еще стать твоими ушами и глазами. Но доли я хм, уловила самую суть. «Все же в тебе есть что-то и от меня», – скосила мать на нее глаза и принялась рассматривать с уважением. «Ты точно определила, что нужно больше для создания у мужчины делового настроя. Ну и присмотреть, чтобы не увлекся слишком проблемами нашего бизнеса». «Чего там улавливать-то? Между прочим, Лера тоже могла бы». «Ох, не говори мне про нее. Моя младшая дочь красавица, каким нет равных». Извини, конечно, но с головкой у нее есть проблемы. Увы, здесь тебе от природы больше досталось, Энтони. Я должна сейчас радоваться? Нет, ты мне лучше скажи, сколько эта канитель продлится? У меня Николай приезжает. Да что ты заладила? Ну, приедет этот ветреник, что с того? А тут семейный бизнес. Сколько? Гнула свою тони решительно. Володя думает, что три дня. А умильный взгляд матери девушки совсем не понравился, но делать было нечего, не отстанет же. Идет, но потом, три дня, девочка моя, сколько же в тебе металла. А женщина должна быть гибкой, пластичной. Стальная пластина тоже, знаешь ли, прилично так изгибается. М да, а потом может прилично так заехать в лоб, задумчиво произнесла мама Лиза но быстро встрепенулась. «Так ты иди к нему в кабинет. Он сам ведет в круг обязанностей». Она-то пошла. А материн пасынок изобразил такую занятость, что совершенно ее явление в кабинет проигнорировал. Шуршал, понимаете ли, бумагами, перекладывая из одной стопки в другую, чуть ли не носом в них уткнулся. А если отрывал глаза от документов, то для того чтобы занести какие-то цифры в таблицу на рабочем столе ноутбука. Антонина сделала круг, обошла и кабинет, и рабочий стол обогнула, но на нее этот мужчина так и не отреагировал. Тогда она села в кресло напротив. И не просто так, а с громким вздохом, мол, тяжела доля подневольного рядового труженика. Результата опять не было. Но, просидев и пронаблюдав такую занятость, Владимира минут десять вздохнула еще раз и собралась на выход. Не хотел замечать и не надо. «Куда?» – раздалось за ее спиной. «Кофе хочу!» «Самодур!» – сказала. Но, выйдя из кабинета, отправилась на кухню. «Что там? Чем занимается?» – маялась под дверью Лерка. «Кстати сказать, очень недовольная, что ее не пускали в заветную комнату». Кофе желают состроила кривую рожицу старшая сестра. «Так у вас там перерыв намечается?» приободрилась младшая. «Дай! Дай я отнесу!» перехватила из рук Антонины, потом под нос и змейкой юркнула в приоткрытую дверь. Тоня только плечами пожала. Но не драться же было, выхватывая друг у друга кофейник и чашку. И, в общем-то, ничего против не имела, если бы подобной белибердой занималась Валерия. Кстати, с большим желанием бы передала свалившиеся на нее обязанности секретаря. Но... Энтони! Уже через несколько секунд сестра снова вынырнула в коридор. Иди! орёт Тебя зовет! Нет! На что это похоже? Дула на губы. Вчера один? Сегодня на себя не похож? Не расстраивайся, положила Тони Ладонь на ее плечо. Хоть в песнях и поется про женское непостоянство, но мужское оно похлеще будет. «Ты о чем?» – так и подскочила Лера. «Энтони, не смей! Слышишь меня? Он мой!» Фи, сколько пыла! Уйми, сестрица! Мне этот ваш Владимир!» Договорить да не успела. Дверь в тот же миг открылась. На пороге стоял прищуривший на нее глаза мужчина. «И долго тебя ждать?» «Так вроде бы я не очень-то и нужна была». «Проходи!» – и шире распахнул дверь. «Синюю папку видишь?» а это сказал, когда они оба подошли к письменному столу. Рассортируй документы по датам. Далее были еще поручения, такие же примитивные, и каждый раз, как указывал ей на новую папку, пристально изучал реакцию. Хотел вывести из себя и понять, на каком задании вспылит. Ничего бы в таком случае у него не получилось. Тоня запаслась терпением основательно, И не только на этого неожиданного босса. Понимала же с самого начала, во что обернется поездка с матерью. А уж житье с ней под одной крышей. Вот теперь шуршала тоже бумажками. Безропотно. А еще пару раз подносила кофе. Подумаешь, потерпеть надо было недолго. А может, уже сегодня приехал бы Николай. «Что-то ты там замечталась?» – вывел из раздумий голос Владимира. Я попросил сводку за прошлый месяц мне передать. Или ладно, сиди, сам подойду. Он сел к ней на диван. Так близко, что соприкоснулись бедрами. Случайно или нет, не понять, так как демонстрировал деловитость и крайнюю заинтересованность той самой сводкой. Прямо уж вскакивать или открыто отодвигаться Тони не стала, но улучив момент, расстояние между ними увеличила. А потом он взял из ее рук Другой документ. И так, чтобы случайно приласкал ее пальцы. Игрался? А по выражению лица и не скажешь. Сама серьезность. Заяви она претензию, так скорее всего скажет, что не догадывается даже о чем речь. Вот жук. Ну да ладно. Мама Лиза там интересовалась, когда в больницу поедем. Поднялась как бы для того, чтобы шире открыть фрамугу. И вернувшись, села уже не на диван, а в кресло. Вроде бы простой маневр предприняла, а мужчина задумчиво так смерил ее взглядом. «Через полчаса можно будет закончить», – кивнул и снова склонился над папкой. И тут у него зазвонил телефон. Взглянул на его экран и почему-то нахмурился. То не показалось, что вызов сбросит, но нет, ошиблась. «Да», – прозвучало трависто, – «слушаю тебя». «А толком говорить можешь?» Нет. «Галя, нет, не выдумывай!» И мы это уже выяснили. «А вообще я сейчас занят!» Сказал «занят!» «Да, потом позвоню!» «Все, пока!» Он дал отбой, но продолжал в задумчивости крутить в пальцах гаджет. И как бы ушел в себя. Нет, смотрел в сторону Антонины, но взгляд имел остановившийся вроде бы. Но сидел так с минуту, не более. А потом нажал снова на соединение. «Да, это я. И тебе добрый день. И зачем ты теперь оправдываешься? Тебе же были даны четкие указания. А вот это точно. И очень теперь постараешься. Все, пока». Вот такой новый разговор Тоня услышала. Но и он не был последним. Посидев еще с минуту, Владимир опять поднес свой телефон к уху. «Ольга, а про дело ты мне ничего не хочешь сказать?» Именно. И это все? Тогда ладно. А почему ты это спрашиваешь? Не раньше, чем через неделю. Теперь все. Пока. Подслушивая, Тоня пыталась разобраться в делах этого мужчины. Ну и, возможно, сослужить службу маме Лизе и сестрице. Но из всего сделала совсем незначительные выводы. И откуда большему-то взяться, если Владимир разговаривал отрывистыми рубленными фразами? Да, будущий зять, или как там возможное родство могло называться, выходила, был резок с подчиненными. Или Ольга не его секретарша. Тогда кто? Галина? Это понятно, про нее мать рассказывала, это бывшая любовница. Или не бывшая? Что так задумалась? Вернул ее к действительности голос мужчины. Гадаешь, с кем сейчас разговаривал? Вот ты раз. У нее что? Не лицо была открытая книга, ведь в самую точку попал. Ольга – это моя секретарша, и только нормальная девчонка, но порой. А впрочем, это не важно. А Галина – моя бывшая жена. Изображая любопытство, похоже, перестаралась. Ни за что не поверю, что тебе неизвестно, что я не женат и не был. Прищурил на нее глаза. Ладно, закрыли тему. «А зачем ты ее вообще открывал?» А теперь ее удивление было настоящим. «Чтобы ты себе ничего не напридумывала», сказал и как-то так чуть повернул голову, мол, знаю я вас, женщин. «И скажи-ка, у тебя есть сотовый?» «Да, конечно. У кого же его сейчас нет?» Что-то она перестала его понимать. «Он при тебе? Дай мне его на минуту». И она зачем-то полезла в карман и достала телефон. Он что, затурил ей голову? Похоже на то. Этот хитрющий индивид набрал на ее мобильном свой номер и сбросил вызов. Вот теперь у моего временного секретаря тоже есть со мной связь. Телефонная. Звони, если окажешься в затруднительном положении. Надеюсь, что не понадобится Но что там с Галиной, уж договаривай, раз начал меня просвещать. Какое такое положение? Она тоже умела вращением головы дать понять, что женщины не только склонны к выдумкам, но еще и приставучи. Вот-вот, так и знал, что теперь тебе покоя не будет из-за подслушанного. Допустим, я за сестру переживаю. Дуришь девушке голову, но на ночном небе с ней звезды рассматривая. А у тебя там? Бывшее, имеется. Согласись, она позвонила сейчас. Прошедшее время как-то здесь неприменимо получилось. И ты сказал, что позвонишь. А это уже заявка на будущее. За это я Ольге и выговорил. Не заметила? Если я сказал, что все в прошлом, значит оно там и должно оставаться. Да ты крут! Надо об этом намекнуть сестре. Или не надо? Как считаешь? Если она сможет сделать правильные выводы, то как хочешь. Ну, а если нет, тогда, на мой взгляд, лучше ее не тревожить. Круто, я еще и очень умен, хмыкнула Тоня. А Галина? Мы расстались друзьями, и я иногда решаю ее проблемы. По старой памяти. Повезет Лере, серьезным видом кивнула ему девушка. Круто, умен и доброжелателен, даже по отношению к бывшим любовницам. И что это сейчас было? Сомнения? Нет. Ревность, конечно же, здесь никаким боком. А что тогда? Издевка? А вот это не люблю, девочка. И все. Заговорился я с тобой. А нам еще в клинику надо ехать. Володя! Раздался тот стук в дверь и голос Валерии. Мама обедать зовет.